Часть вторая. Отрывок десятый. К счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Без ноги калека, весь трясущийся, с разбитую душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенную быстротой он вводил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим. И все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель. благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию окна весь день были завешаны и горела лампа, создавая иллюзию ночи и он курил папиросу за папиросой и писал: по-видимому он был счастлив и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица лица пророка и или великого поэта. Он сильно исхудал до восковой прозрачности трупа или подвижника и совершенно посидел. И начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, окончил ее стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого. В такие минуты его нельзя было трогать — так как при малейшем прикосновении с ним делался припадок, слезы, хохот. Минутами очень редко он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы, кто я, как меня зовут, и давно ли я занимаюсь литературой. А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память, и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий бессмертный труд о цветах и песнях. Конечно, я не рассчитываю на признание современников. Гордый вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на груду пустых листков. Но будущее, но будущее поймет мою идею. О войне он не вспоминал ни разу, и ни разу не вспомнил о жене и сыне. Призрачная, бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неутомимо пплел бесконечную нить безумия, он казался страшен. И только один я да еще мать решались подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему вместо сухого пера карандаш, думая, что быть может, он действительно что-нибудь пишет. Но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные кривые, лишенные смысла. и умер он ночью за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью. Страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных. Только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вожглись в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.